Глава 14. Кажется, вас застукали. Ощущать его присутствие рядом так волнительно. Я всё пытаюсь начать разговор, хочу извиниться, но мысли разбегаются, а внутри мандраж. Он спокоен, молчалив, просто идёт рядом со мной. Моя защита — мой щит на этот вечер. Никогда и никто не заступался за меня. Никогда я не чувствовала такой поддержки, как от него. и л а й невероятно красив, и его всегда чует печальный взгляд, заставляет мое сердце сжиматься. Мы подходим к дому, и я судорожно начинаю искать ключи в сумке. Мне так хочется пригласить его внутрь, но не уверена, что это будет правильно. Да и что я ему скажу? А вдруг он откажет? Или Катя придет домой и увидит нас вместе? Эти мысли заставляют меня нервничать. Ключи выпадают из рук, и я тянусь за ними. Илай тоже. Наши пальцы соприкасаются. Я поднимаю глаза. Он напротив. Его взгляд посылает тысячи колких мурашек по коже. Он держит меня за руку. Наши пальцы все еще переплетены. И я понимаю, что мне дико хочется поцеловать его. Коснуться его изогнутых губ, почувствовать на себе их мягкость. Мне хочется оказаться в его руках и понять, каково это, когда с тобой такой нежный, такой красивый и добрый мужчина. Илай тянется ко мне, неспешно тянется, будто боится спугнуть. А я замираю, даже сердце перестаёт биться, как испуганный воробушек. Просто сижу и жду, когда он сделает это сам. Ведь в таком случае мне не придётся себя ругать за глупость. Его лицо приближается. Он уже в считанных миллиметрах, и я прикрываю глаза, готовясь ощутить вкус его губ. А потом вдруг чувствую касание чего-то колкого к своей щеке. И его горячий шепот в самое ухо. Нужно отойти от двери. Откроется и ударит. Илай отстраняется, а я, распахнув глаза, всхлипываю. От разочарования всхлипываю. Дурочка, возомнила я о себе не весь т что. Будто он целовать меня захочет. Да, конечно, так и бросился. У него ведь Юля, а я-то куда лезу? Резко о дёргиваю руку от его и хватаю ключи. Спасибо тебе, дальше я сама. Прислоняю электронную таблетку к домофону, и дверь открывается. Не хочу смотреть на него и говорить тоже. Мне так стыдно. Я пытаюсь закрыть за собой дверь, но она не подаётся. Дёргаю за ручку сильнее, приходя в панику, но что-то не даёт её закрыть. Тогда я оборачиваюсь. и л а й стоит в проёме, удерживая ручку. В уголках его глаз залегли морщинки. Он улыбается так, будто понимает, о чём я думала, когда он тянулся ко мне. «Господи, как стыдно-то!» «Мне завтра нужно купить подарок!» произносит, пряча смех за кашлем. У красавчика день рождения через неделю, а я понятия не имею, что подарить этому идиоту. и л а й задумчиво потирает лоб, будто и сам нервничает. «Ты не поможешь?» Стискиваю кулаки за спиной, стараясь не растечься лужицей и в то же время не сбежать трусливо. Я должна сказать «нет», подняться домой и лечь спать. Я не должна ни с кем сближаться, но когда я открываю рот, с губ слетает совершенно другое. «Да, конечно. Во сколько?» Его губы кривит улыбка. И я думаю о том, что вижу её впервые. Такую открытую и естественную. Она очень идёт ему. ш часов вечера было бы здорово после тренировки. Я не могла уснуть всю ночь. Перед глазами его взгляд, его губы у самого лица. Запах лилая до сих пор в носу. Прислоняю ладони к лицу и вдыхаю его. А потом сама себя ругаю. И зачем лезу во всё это? Как бы новой беды не накликать. И так всю ночь. То ругаю себя, то мечтаю о завтрашнем дне, то стыжусь собственных мыслей. Может, он предложил это подружески? Рядом с ним до сих пор крутится Юля. и они ещё не отпустили своё прошлое. В то же время всплывают в памяти слова и л а я сказанные мне вчера. Не думай о том, что не имеет значения. Боже, моя голова готова была взорваться. И уснула я лишь под утро, проспав первый будильник на пять часов. Разбудили меня яркие лучи солнечного света, пробивающиеся сквозь шторы. Оторвала голову от подушки и посмотрела на время. Охнула. Восемь утра. Мне поплохело. Ринулась в ванную комнату, наспех приведя себя в порядок, оделась и выбежала на кухню выпить немного воды перед выходом. Но так и застыла в проеме, ошарашенно глядя на ногое тело мужчины, повернувшегося ко мне спиной. Это был Лука. к а и р о в к а дракона, переползающая через плечо на лопатку, не оставила мне сомнений. Он стоял во всей своей красе, упирая руки в бока. Смотрел в окно. Парень услышал шум и хотел было обернуться, но я выскочила из комнаты первой и ломанулась напрямик к выходу. В Коридор едва ли не налетела на Катю. Она была в ночной рубашке на босу ногу. Волосы под р у г и были спутаны, а на лице остатки вчерашнего макияжа. «Ты чего в такую рань носишься?» Нахмурилась, приложив ладонь к лбу. Даже так было видно, насколько ей плохо после вчерашнего. «Мне убрать зал нужно». «Так выходной сегодня, палача не будет». Немного отлегло, но и оставаться здесь я не видела смысла. По всей видимости, Катя теперь с Лукой. и мешать парочке я не хотела. «Я уберу после вчерашнего, к обеду вернусь». Катя кивнула. В этот момент в дверях появился Лука, и, слава богу, на этот раз на нём был халат. «Эй, Цыпа, это ты там подглядывала в кухне?» Проговорил, улыбаясь. Парень вставил между губ сигарету и посмотрел на меня. «Я готова была провалиться сквозь землю». «Чёрт, Лука!» — зарычала Катя. «Я же просила тебя не выходить из комнаты». Лука пожал плечами, выпуская в потолок сигаретный дым. Катя перевела на меня взгляд. «Нин, я потом тебе всё объясню. Прошу никому». «О чём ты? Я ничего не видела». Пожала плечами и выбежала на лестницу. «Мои щёки пылали. Какой ужас!» Наверное, мне придется искать новое жилье. Не мешать же ребятам.